Глава тринадцатая. Шербайшар так радостно осклабился во всю свою губастую пасть, словно приветствовал дорогого друга. «Рад, безмерно рад, подставить шею в петле, несколько минут подрыгать ногами в воздухе и ни одной морщины. Вы выглядите помолодевшим, генерал». «Успех молодит», — холодно объяснил я. Этого развязного человека, шпиона по призванию и профессии, прикидывающегося дипломатом. Надо было отдернуть. Он портил мне нервы и ухмылкой, и слишком громким голосом, и непозволительно дружеским обращением. Вы просили, чтобы я вас принял. Слушаю, Ширбайшар. Дипломатическая натасканность у него все-таки была. Он мгновенно перестроился. Собственно говоря, я хочу. Я ведь теперь член Белого суда и могу как-то влиять на его решение. Знаю, но я не член ни Белого, ни Черного суда, и на их решение не влияю». Он усмехнулся. Он не был глупцом. «Думаю, ваше влияние на оба суда гораздо больше моего. Хочу обратиться с просьбой, но раньше вопрос. Ваш сотрудник и мой друг Жан Вайтюк, не схвачен?» Мне об этом не докладывали. Это бестия умеет заметать следы. Но я прошу не о нем, а о его жене. Анна Курса исчезла. А какое я имею отношение к женщине, которую только один раз видел на каком-то приеме? Самое прямое, генерал. Анна думает, что Жан погиб. Она вам этого не простит. Вам удалось его перехитрить с дьявольской ловкостью. Простите, генерал, с блестящим мастерством. Я не понимал, куда он клонит. «По-вашему, я должен просить прощения у Анны Курсай, вашей любовницы, если не ошибаюсь. Вы ведь подарили ей фамильную драгоценность. Мы с пониманием оценили ценность подарка». На секунду ему изменило самообладание. «Ничего вы не могли оценить, и понимания не было. Ваша разведка примитивна. Скажите полковнику прищепи, чтобы он не заблуждался». Анна владела бы не одной, а всеми драгоценностями моего рода, если бы была моей любовницей. А вам признаюсь, единственным ее даром была пощечина, когда ей показалось, что я перехожу границей. Зачем мне подробности ваших любовных успехов и неудач? Повторяю, Анна исчезла. У меня тоже есть разведка, хоть и не такая оснащенная, как у прищепы. Анна задумала что-то плохое. И если она попадет в руки прищепы или в тюрьмы Гонсалеса, будьте к ней снисходительный, генерал. Люди не только пешки в политической игре, одной из которых был мой бывший друг, этот умный глупец Войтюк». И я всматривался в Шербая Шара. Он волновался. Шарбай, ответьте мне искренне. Это вы придумали комедию с членством в Белом суде» и убедили короля заплатить солидный взнос за бесполезное участие в акционерной компании Милосердия, не сказав ему, что единственное ваше желание приехать в страну, где у вашей любимой женщины гипотетические неприятности. Я правильно формулирую ваши тайные намерения? Посол короля Кнурки IX и член Белого суда Шербайшар. Это был прямой удар в лицо, и Шербай не только стерпел, но и нанес ответный и должно было пройти немало времени и отгреметь немало событий, прежде чем я ощутил всю силу его удара. Я недооценивал Шербаяшара. Шара. «Абсолютно правильно, генерал. Эта женщина, которую мне ни разу не удалось поцеловать, мне дороже всех моих успехов на дипломатической арене. Дороже всего, что мой король считает пользой для нашего государства. Вы угадали!» Я уговорил короля подружиться с вами, чтобы иметь свободный въезд в вашу страну. А в Латании я для того, чтобы разыскать и отговорить Анну от безумных мыслей, которые, уверен, ее одолевают. Я здесь, чтобы спасти ее, вы правы. Но теперь и вы, Семипалов, скажите искренне. Знает ли ваш диктатор о том, что вы считаете членство в Белом суде комедией, а не важной политической акцией? а большие взносы при вступлении бесполезной тратой денег. И не покажется ли ему, что расхождение ваших политических программ, которые вы демонстрировали в Уитюку, вовсе не игра, а реальное несходство взглядов? И не усомнится ли ваш умный диктатор, что вы на самом деле его верный последователь, каким он вас представляет? И не решит ли, что умнее признать вас потенциальным противником, еще не осознавшим, что расхождение взглядов неминуемо приведет к распаду единства. Вас это интересует как разведчика, гневно осведомился я, и разведчика в чью пользу. Короля Кнурки, которого, несмотря на всю его хитрость, выводите за нас? или президента Аминтолы. Вас соблазнила профессия вашего друга Войтюка, но тогда подумайте о его судьбе. Он понял, что распахнул руки шире, чем мог захватить, и изобразил на широкощеком, краснокожем, губастом лице вежливое раскаяние. «Генерал, я не был настоящим разведчиком и поддавался настояниям Войтюка потому, что это давало возможность видеть его жену. Надеюсь, вы не используете моих искренних признаний мне во вред. Кнурка верит мне, но вера не продлится дальше первого обнаруженного обмана». А из сегодняшней нашей беседы разрешите запомнить только два момента. Что я просил вас быть снисходительным к Анне, если она совершит наказуемый поступок. И что вы обещали мне эту снисходительность. Все остальное не заслуживает запоминания. Меня устраивает такая память о нашем разговоре, сказал я. После его ухода я проверил, включен ли датчик, соединявший меня с Гамовым. К счастью, я позабыл о нем перед приходом Шербая Шара. Я ничего не сказал против Гамова, но мне не хотелось, чтобы он слышал мою беседу с Шербаем. Тот изощренно выворачивал наизнанку простые слова. Можно было лишь удивляться, что у такого прожженного политикана сохранялись человеческие чувства, вроде неутихающей любви к женщине, отказавшейся быть его любовницей. О Банни Курсай я, естественно, сразу же забыл, чуть Шербайшар закрыл за собой дверь. Встреча посланца Аментолы состоялась в зале заседаний. Присутствовало все ядро, а также Пимен Георгию и Константин Фагуста. Георгию опубликовал в «Вестнике террора и милосердия» восторженную статью о том, что наступили времена высшей справедливости. Преступления против человечества больше не маскируются под военные успехи, дипломатические удачи, журналистское красноречие и экономические достижения, а называются просто и исчерпывающе, злодействами, и, соответственно, приносят их творцам не выгоду, а наказание. Я удивился, что Пимен Георгию мог написать так эмоционально. У этого скучного человека и перо было скучное. Для истины, впрочем, упомяну, что статья Фагусты была написана с не меньшим жаром. Лохматый лидер оптиматов построил ее на парадоксе. «Злая кара за преступление — тоже разновидность преступления, ибо оставляет зловещую возможность кары за кару». «Вина обвиняемых доказана», — соглашался Фагуста. «Но сразмерно ли наказание? Какая б ни была вина...» «Ужасно было наказание», — повторял он где-то вычитанную стихотворную строчку. И спрашивал, «А будет ли суд над судьями?» Некий философ назвал однообразное повторение одних и тех же явлений дурной бесконечностью. Не станет ли непрерывное чередование преступлений и наказаний такой дурной бесконечностью? Том Торкин вошел вместе с Вудвортом. По ритуалу первым полагалось посетить министра внешних сношений. Визит был неудачным. Вудвард хмурился и сжимал губы. Впрочем, голос его звучал бесстрастно. Голосом он владел лучше, чем лицом. Торкин обошел нас всех, каждому улыбнулся, каждому сказал что-то вроде комплимента. Но с той развязностью, которая свойственна лихим парням Кортезии, волей случая или с помощью родителей, вскарабкавшихся в высшие слои общества. Гамова Торкин чуть не обнял и при этом воскликнул с пафосом. «Счастлив приветствовать великого полководца и политика!» Мне небрежно бросил. «Вы хорошо выглядите, дорогой генерал!» Барон протянул руку, но сделал это как-то странно, словно хотел похлопать нашего министра по объемистому животу. «Мы с вами, господин Мар, малость перебрали» вы не находите? Только для красавца Гонсалеса у него не хватило развязности. Тот слишком стиснул его руку. Гонсалес любил поражать людей неожиданной для такого стройного человека силой, приличествующей скорее штангисту или боксеру. Торкин побледнел, прикусил губу, давя непроизвольное ох и поспешно отошел. Выглядел он массивной тушей на двух столбах а руки у него были так короткие, что вряд ли он мог свести их над головой. Готли-бар, которого он радостно упрекнул в чрезмерной толщине, рядом с Торкином выглядел почти изящным. Гамов показал Торкину на стол против себя. — Господин посол, мы готовы вас выслушать. И Торкин сразу завел Тигамотину. Он свято придерживался канонов дипломатии, чего Гамов не терпел. Если бы он не принадлежал к Кортезам, противникам Латанов, а был бы нейтралом, то непременно поздравил бы господина диктатора с блестящим успехом, тайным созданием воздушного флота. Господин диктатор, конечно, не сомневается, что если бы разведка Кортезии своевременно донесла глухо запрятанных заводах Латании, то для могучей промышленности Кортезии не составило бы труда построить в короткое время, «Флот еще мощней!» «И тогда в плену сегодня находились бы не члены мирной конференции в Клуре, а многие уважаемые господа, сидящие в данную минуту за данным столом!» Гамов раздраженно прервал его. «Господин посол, кто все-таки победил, вы или мы?» Торкин отозвался почти благодушно. «Вы не победили, нет, только выиграли одно сражение». Говорю о вашем успехе, как он того заслуживает. Поверьте, Гамов, я больше всех ценю ловкость, с какой вы подготовили обманный удар. Но на обмане войну не выиграть. Промышленная мощь моей страны трижды превосходит мощь латании. А в длительной войне решают промышленные возможности, а не обманные маневры». Пиано, обычно умело скрывающий свои эмоции, благостно улыбался. Плохая примета для тех, с кем он собирался спорить. «В чем же дело, господин посол? Давайте еще разок встретимся на поле боя. Почему бы вам не пересечь океан и снова не высадиться в прекрасных гаванях Клура?» Торкин держал себя как победитель, а не как проситель. «Нет, мы пока не будем высаживаться в Клуре. Есть иные возможности показать нашу силу. Второй год вашей страны...» Ваш знаменитый Забон обложен с трех сторон. Только узкая полоска соединяет его с остальной страной. И на юге и востоке с вами соседствуют государства, которые ждут только нашего знака, чтобы выступить». Гамов проговорил с холодной насмешкой. «Не пойму, чего именно вы добиваетесь. Или в связи с нашей победой над вами в Патине и Родере вы приехали требовать нашей капитуляции, «Я верно понял вашу миссию?» Торкин гнул свою линию. «Я изложил объективное состояние мировых сил, чтобы не было, так сказать, головокружения от успехов. Повторяю, требуете нашей капитуляции и думаете, что если этого не достиг маршал Ваксель, то сможете добиться вы в этом зале». Том Торкин был информирован о характере Гамова, но прямой грубости не ожидал. Справившись с минутным замешательством, он продолжал. «Нет, не о капитуляции. Просто вы освобождаете всех преданных черному суду и передаете их мне. Посол, кто из ваших начальников так глуп, что поручил вам выполнить подобное задание? Никогда не считал президента идиотом? Или у вас правит уже не он? Посол Аментолы вдруг увидел, что миссия его провалилась, и сам он стоит над пропастью, и он судорожно отпрянул от бездны. «Недаром, нет. Услуга за услугу. Вот такое предложение. Вы освобождаете наших пленных. А мы уговариваем Нордогов снять осаду Забона. Такой великий город. И такая плата. Выпустить на свободу всего сто человек». Полуокружение а не окружение», — поправил Гамов. «Это уже похоже на политический ход. Тоже неумно, но внешне логично. Торговля союзниками ради своих интересов. И их интересов тоже. Среди преданных суду и нордеги, журналисты, промышленники, двое священников. С президентом Путраментом все согласовано, можете не беспокоиться». «Не буду беспокоиться. Поговорим о другом». — Скажите, а вы и ваши начальники не подумали о том, что мы не нуждаемся в разрешении Путрамента, чтобы снять полуокружение Забона? Мы уже один раз отгоняли его армию от города. Сделаем это опять. Толстяк Том Торкин попал в трудное положение. Сначала он запугивал нас потенциальным могуществом своей страны. Потом растерялся от грозных насмешек Гамова. А когда совершенно упал духом вдруг появился шанс. Гамов заинтересовался сделкой. Бескровное освобождение города ценой помилования нескольких пленных. Посол сделал худший ход, какой мог сделать в этой рискованной игре. Он снова стал грозить. «Диктатор, вы пленник иллюзий. Да однажды вам удалось отогнать неподготовленных нордогов, но больше и не мечтайте о подобной удаче». Несчастный Ваксель так их оснастил, как раз отданных Нордегам запасов не хватало маршалу, чтобы отразить ваш внезапный удар. Вы правы, именно этих запасов, и еще тех, что вы бездарно расплескали по своим союзникам, которые так и не выступили на помощь маршалу. Нордеги тоже, хотя их вы оснастили лучше других». Захватив Забон, Путрамент должен был участвовать вместе с Вакселем в победном марше на нашу столицу. А что он сделал? Каждый следующий ход посла Тома Торкина был все хуже и хуже. «Падение Забона может изменить течение всей войны, и потому мое предложение... Да, проблему Забона надо решать», — прервал Гамов посла. «Но мы решим ее собственными силами». «Скажите, Торкин, что вам известно о вашей падчерице Жанне?» Торкин впился глазами в Гамова. У него перехватило дыхание. Гамов вежливо произнес. «Вы не расслышали? Тогда повторю». Торкин справился с растерянностью. Жанна уехала на конференцию в Клоре. В списке привлеченных к суду я ее не увидел. Может... Она в лагере военнопленных. После благополучного завершения наших переговоров, переговоры завершены. Вы не привезли умных предложений. Но сведения о вашей дочери могу дать и сейчас. Она назвалась другой фамилией. Ее зовут ныне Гармиш. Жанна Гармиш. Вам что-нибудь говорит эта фамилия? Это фамилия ее жениха. У меня с ней были не лады, но чтобы отказаться от моей фамилии. Диктатор, что ждет мою дочь? Казнь, холодно сказал Гамов, завтра утром ваша пачерица открестилась от вас, но у нее хватает своих преступлений. Суду предъявлена ее поэма о подвиге мужчин, сражающихся во имя чести и геройства. Гонсалес, вы читали поэму Жанны Гармиш? — Очень сильные стихи, — одобрительно кивнул Гонсалес. — Такие рифмы, аллитерации, гармония, композиция, ритмика — выше всяких похвал. Сотни юнцов, прочитав эти строчки, немедленно побегут за оружием. Единогласно осуждена на смерть. Гамов вызвал охрану и приказал проводить потерявшего голос Торкина. — Посол все же нашел силы обвести нас ненавидящим взглядом. И шел он спокойно, ровно шагая по ковровой дорожке. За дверью Том Торкин потерял сознание. После его ухода я заговорил первым. — Гамов, мы привыкли подчиняться вам, хотя порой это и трудно. Но зачем такая торопливая казнь? А ментола может найти иные пути, кроме предательства своих союзников. И тени колебаний не услышали мы в голосе Гамова. Нам не нужны соглашения с Аминтолой по мелким поводам. Мелким, Семипалов, мелким. Ежедневно на фронтах гибнут сотни людей. А чем они хуже этих осужденных? Но казнь этих потрясет весь мир. Ради спасения безвестных ежедневно гибнущих нужна смерть всем известных и сыновитых, самых виновных, самых ответственных за войну. Нам нужен мир. Только мир. Все остальное, как бы оно ни было, важно. Неудача. Спорить больше было не о чем. Война не предмет торга. Это понимал не один я. Я посмотрел на пустовой-то. Он имел право провозгласить милосердие. Он молчал, ни на кого не глядя. Гамов закрыл заседание.